Триада вторая. Прелести сельской жизни. Приобретение загородной недвижимости — идея, придуманная супругой Кирилла. У всех приличных людей есть дача, а мы что, хуже других? Бесплодно мечтать о чем-то долгие годы Марина не привыкла. Приходящие ей в голову мысли воплощались в жизнь быстро и неуклонно. Родители ее, надо сказать, дачным участкам никогда отягощены не были. Соответственно, все представления Марины о пейзанском бытии основывались на впечатлениях, полученных во время визитов на даче знакомых. И были те представления не то чтобы далеки от реальности, но несколько однобоки. Блаженное ничего не делание в разложенном шезлонге, и вечерние прогулки по живописным местам, и барбекю, либо шашлык на полянке среди пчел, цветов, бабочек, ну и банька, разумеется. Кирилл относился к ее придумке несколько менее восторженно. Его-то семья как раз владела фазендой 18 соток с большим крепким домом в Гатчинском районе. Позже, после смерти отца, Кирилл ушел четырнадцатый год, недвижимость пришлось продать, да и машину тоже. Преснопамятное начало 90-х оказалось суровым временем для вдовы-домохозяйки с тремя несовершеннолетними детьми. Но воспоминания о дачных трудах остались не самыми радужными. Какой к черту отдых? Самая настоящая каторга. И если для матери хоть добровольная, то для Кирюшки вполне принудительная. Вам когда-нибудь приходилось в нежном 11-летнем возрасте развозить тачкой по 18 соткам громадную кучу навоза, вываленную самосвалом и гнусно воняющую? Развозить фактически в одиночку. Отец пропадает на работе, мать беременна Танькой, развозить свои законные долгожданные каникулы. Рассказывайте кому-нибудь другому о прелестях сельской жизни. Марину такие доводы не смущали. Вовсе незачем заморачиваться навозом, парниками и грядками. Беседка, аккуратные газоны, декоративный водоемчик с каскадом или фонтанчиком. А если ей вдруг придет идея сделать живописный альпинарий, благоверный может быть уверен, Его эти труды никак не коснутся. Никакой каторги — самый настоящий отдых. Релаксация. Кирилл был уверен, чтобы сия благостная картинка воплотилась в жизнь, сил, времени и денег придется вложить ой-ой-ой сколько, но бороться с напористым энтузиазмом жены себе дороже. Согласившись с главным постулатом «дача и в самом деле не помешает», Кирилл выдвинул финансовые мотивы — Показал бюллетень недвижимости с ценами на загородные дома. Да, зарплата у него по нынешним временам неплохая, но сразу такую покупку не осилить. Значит, кредит, петля обязательных взносов на шее. Они, если супруга позабыла, пятерку покупали на год-два, намереваясь именно на ней научиться как следует ездить и сменить на что-либо более солидное. Покупка дома эти планы весьма отодвинет. И ежегодный отпуск за границей отменится. И еще кое-что отменится. А если он, тут вот тьфу перестанет зарабатывать столько? Но Марина подошла к делу конкретно. Взяла бумагу, карандаш, калькулятор. Произвела несложный расчет. Нужна такая-то сумма на таких-то условиях, на такой-то срок, чтобы не питаться одними макаронами, не одеваться в обноски и поменять спустя год машину. Ничего запредельного. Ищи подходящий банк. Он начал искать, вернее, лишь делал вид, что ищет, не пытаясь найти. И все-таки оказался здесь, на ведущей в загривье дороге. Марина закричала истошно, дико пронзительно. Он рывком повернулся к ней, аптечка полетела под ноги, голова тут же откликнулась взрывом резкой боли. Повернулся и ничего не понял. Дикий вопль смолк. Марина, бледное, лицо искажено, губы подрагивают, сидела далеко, отставив нелепо вывернутую руку. «Что с тобой?» Она выдавила нечто совершенно нечленораздельное, показывая взглядом на к своего рукава. Кирилл пригляделся и облегченно выдохнул. И быстро двумя пальцами снял это с руки Марины. Да, речи вернулся к ней лишь спустя несколько секунд. Да и то относительно. «Клещ!» Голос звучал растерянно, жалобно. Клещей она панически боялась с детства, причем не беспричинно. Задушевная ее подруга-второклассница не пришла первого сентября в школу. За неделю до того умерла от клещевого энцефалита. Восемь лет смерть кажется чем-то далеким и абстрактным, и уж никак не касающимся тебя и твоих друзей-сверстников. Последствия давней психологической травмы остались у Марины на всю жизнь. При всей патологической любви к природе вытянуть ее в лес за грибами было нереально. А неделю назад не поленилась, съездила в областной ЦГСН, выяснила, загривия в зоны риска не попадает, вероятность подцепить энцефалит ничтожна. Даже столь малый риск ее никак не устраивал. Постановила сделать себе и мужу соответствующие прививки. Кирилл помнил, насколько это болезненная процедура, но не возражал, Делай впрямь нужное. Однако в поликлинику до поездки в Загривье они так и не сходили. «Да никакой не клещ!» — сказал он ровным, успокаивающим тоном. Издавил насекомое кончиками ногтей. Прозвучал тихий, но вполне различимый щелчок. Достаточно безобидная зверушка была. Встречал таких не раз. Не совсем, конечно, мирная. Тоже кровь сосет Из лесных животных. При случае из человека... но никакой заразы не переносит. Что убитое им насекомое в народе носит неблагозвучное прозвище «Лосиная вож», Кирилл не стал говорить. Останки маленького вампира отправились прямиком в пепельницу. — Фу, а как оно сюда попало? Через окно? — голос Марины все еще звучал встревоженно. — Да с лисы, конечно же. На рукавицу, потом на рукав. Ты осиротила зверушку, она и нашла быстренько новый источник пищи. Он говорил, стараясь ничем не выдать легкое злорадство. — Это тебе не глянцевая картинка мира дикой природы. Природолюбка ты наша. — Значит, в багажнике теперь и другие могут ползать? — Замечательно. Марина быстро и полностью оправилась от потрясения, говорила в обычной своей манере, уверенно, безапелляционно. — В первом же магазине купим какой-нибудь дихлофос. — Не надо, — вяло возразил Кирилл. — Нет других. У них массовый вылет в конце лета и начале осени. А это или перезимовало, или слишком ранняя. Одиночка, в общем. Все равно вылезай. Осмотрим друг друга хорошенько, не желая быть ничьим источником пищи. Дурное какое-то место. Никак с него не уехать, — подумал Кирилл. Словно заколдованное. Не так давно произошло событие, поставившее крест на тихом саботаже Кирилла. Вернее, даже цепочка из трех событий. Началось все, когда пару недель назад он возвращался в Петербург из Москвы. двух трехдневные командировки в Первопрестольную давно стали для Кирилла делом привычным. Диспетчер аэропорта Пулково чего то не сразу дал добро на посадку. И Тушка заложила огромный круг над городом. День выдался на удивление ясный, безоблачный. С высоты в несколько километров можно было бы отлично разглядеть не только каждый дом, но и каждую легковушку на питерских улицах. Можно было бы, но... На беду стояло абсолютное безветрие, недуновение. И прекрасно виднелась лишь исполинская медуза-смога, придавившая огромный город. Все дымы из заводских и фабричных труб, из стец и котельных поднимались вертикально, и никуда не уносимые ветром расплывались, расползались в стороны, опускаясь вниз, сливаясь в гигантскую мутную линзу. Над пригородами слой смога был немного тоньше, прозрачный, но лишь немного. Только над царским селом, стоявшим в отдалении на холме, атмосфера оказалась достаточно чистой. В бывшей императорской резиденции практически нет крупных промышленных предприятий. Кирилл обалдел. Просто-таки обалдел. «И в этом мы живем? И этим мы дышим?» «Нет, понятно, ему доводилось слышать тревожные цифры», о которых трубили экологи, но цифра — вещь абстрактная, чтобы так вот зримо, наглядно, мысленно он клял, на чем свет стоит власти и городские, и федеральные. Проблема известна давно. Относительно небольшой исторический центр города стиснуло кольцо промзон, как накинутая на горло удавка. И лишь забывшими заводскими окраинами, давно утратившими право именоваться окраинами, внешнее кольцо спальных районов. Куда ветер не дунет, ядовитая трава летит на людей. Проблема известна, известна единственное возможное ее решение. Постепенно демонтировать предприятие, вывозить производство далеко за городскую черту и новые жилые микрорайоны возводить на их месте, а не у черта на куличиках. Но все декларации властей на эту тему остаются на словах и на бумаге. А реальное положение дел — вот оно, перед глазами, за иллюминаторами самолета. Попутчики тупо пялились на пейзаж задыхающегося города и, казалось, не хотели ничего замечать. Кирилл едва сдерживался, чтобы не прорать громко на весь салон. «Да протрите глаза, мать вашу! Вас убивает, травит, а вам хоть бы что!» У него была еще одна причина для столь бурной реакции на увиденное. Перед командировкой Марина поведала, у нее задержка уже две недели. В ближайшее время посетит консультацию. Он робко поинтересовался ее дальнейшими планами. «Рожать, конечно же», — удивилась она. «Разве ты сам не заводил разговор о ребенке? В такси по дороге из аэропорта он решил. Если все подтвердится, большую часть беременности жена проведет подальше от ядовитой медузы смога. Ничего уж, сумеет он как-нибудь извернуться, тем более что преднамеренно не открывал Марине все карты. О корпоративных кредитах, например, она не имеет представления. Все подтвердилось. Через восемь месяцев следовало ожидать прибавления семейства. Но к займам и кредитам прибегать не пришлось. Пока Кирилл ездил в Москву, на глаза супруги попалось объявление о продаже дома в Загривье. Цену за недвижимость запрашивали удивительно невероятно низкую. И Кирилл сразу заподозрил неладное.